Попасть в чужое тело, да легко. Выжить в чужом мире, да запросто, особенно если ты в прошлой жизни был каким-то ученым или бойцом элитного спецназа. А вот что делать, если ты практически ничего не помнишь из своей прошлой жизни? Рядом был старик, который скончался, едва смог поставить тебя на ноги. Да и оказался ты на планете, где сама жизнь подразумевает. СМЕРТЬ Приключения дикаря в мирах Содружества начинаются. Содержат нецензурную брань.